Глава двенадцатая «Итак», — произнес Руди, прикладывая к колбу покрытыми шишками прохладный камень. «И что же мы выяснили?» «В топ-фит надо пыла сильнее», — ответил Ларс опухшими губами. Поймав гневный взгляд воришки, он тут же втянул голову в плечи. «На самом деле мы выяснили довольно много», — вмешался Гюш с перемотанной головой и огромным синяком под глазом. Мы выяснили, что даже самые эффективные конструкты, филигранно составленные, но силой жизни, не могут пробить даже ученического щита, которому учат на первом курсе в сваде. Прекрасно! Ради этого стоило надо мной издеваться и получать в ответ. Кстати, в наказание за порчу табурета вы сегодня без ужина. «ФФИ, ФОРФПИЛ!» – тут же встрепенулся Ларс. «Да, об его голову. Но спровоцировали конфликт вы!» – отрезал Руди. «Но мы же сейчас не об этом. Что придумали?» «Вариантов не фак много, буркнул старичок. «Да, вариантов действительно немного, но они есть». «И?» – с угрозой протянул воришка, поглядывая на карету, идущую впереди. «В общем и целом, у нас получились интересные выводы. Мы тут припомнили старые выкладки Синоксиуса». сена кого?» «Был такой старый ученый, которому тоже выпало жить с магией жизни», — коротко пояснил Мактеней. суть в том, что сырую магию жизни очень трудно блокировать. Да, стоит оформить ее в конструкт, и тут даже ученический щит удержит. Но вот сырую...» «И что ты мне предлагаешь? Насыщать магией жизни противников? Чтобы у них даже чирии на заднице прошли?» — недовольно поинтересовался ученик. «В том-то и дело. Можно ведь не насыщать». «А забирать? Понимаешь, о чем я?» «Ты хочешь, чтобы я вытягивал силу жизни из врагов?» «Да, для начала, да. Когда сможешь контролировать свою силу и силу других живых существ, то тут открываются изумительные перспективы». «Это какие? понос на врагов насылать?» — фыркнул Руди. «Зачем? Можно ведь просто заставить чужое сердце остановиться», — предложил Гюш и задумчиво кивнул. «Да». Это было бы идеальное убийство. Руди хмуро оглядел мага теней и перевел взгляд на Ларса. кто Он прав. Это было бы идеально. И как мне овладеть силой на таком уровне? У тебя неплохо получалось с ветками и травами. С коварной улыбкой начал Гюш и достал из кармана желтую гусеницу. А теперь попробуй с насекомыми. Руди, сморщившись, взял в руки мохнатую желтую колбаску и недоверчиво спросил. «Именно эту?» «Именно это. Мы вычислили, что у нее минимальная привязка к телесной оболочке». Руди положил на руку гусеницу и недоверчиво взглянул на учителей. «Фы, флавное, не накачивай ее филой и не фобивай!» Закивал Ларс. Руди сосредоточился, остановил взгляд на пытающейся уползти гусеницы и попробовал повторить то, о чем его попросили. «Хлюп!» Насекомое взорвалось, обдав начинающего боевого мага жизни жёлтой вонючей слизью. — Не нафачивай, болван! — хохотнул Ларс, глядя на рожу воришки. — Какого? — недовольно проворчал он и взглянул на мага теней, пытавшегося не заржать в голос. — Твою мать! — Руди схватился за лицо, которое начало неистово жечь. — Блядь! Чтоб вам старым хрычам На руках воришки была ядовитая слезь от гусеницы, что еще сильнее усилила боль и зуд. Парень соскочил с телеги с огненно-красным лицом и метнулся к канаве. «Идеально!» — поднял ладонь Гюш в сторону старика. «Прелестно!» — кивнул тот и хлопнул по ней своей ладонью. «Сычьи дети! Я вас портянки мои жрать заставлю!» — матерился орудий, отмывая лицо в канаве. На происходящее сзади... Ари с Нами уже толком не обращали внимания. С одной стороны, им не нравились издевательства над их другом, а с другой они прекрасно понимали, что двум рабам нужно выпустить пар. К тому же, несмотря на все проблемы в общении, оба учителя преподавали пусть и сложно, но достаточно глубоко, что не могло сказаться на прогрессе. Ари постоянно практиковал конструкты, как и Нами. Девушка была довольно последней стычкой и просто наслаждалась произведенным эффектом. Учёба шла своим чередом, как и дорога, ведущая к стальному хребту. Голубое небо с перистыми облаками сопровождало их уже третий день. Третий день их путь превращался в мирное и спокойное путешествие. «Ари!» — дёрнула за рукав девушка возлюбленного. «М?» — оторвался от очередного конструкта парень. «Смотри!» — указала девушка на развилку. Парень взглянул на дорогу, которая делилась на две ветви. Одна вела вокруг холма, а вторая — на сам холм. У дороги, ведущей в гору, на шесте висела отрубленная голова. «Что-то не так», — задумчиво произнес Ари и обернулся на телегу, едущую сзади. «Руди, у нас проблемы!» «Что?» — поднял парень голову от канавы. «Тут чья-то голова на шесте!» «Гоблины?» — удивленно поднялся Гюш. «Вроде не их территория». Он повернулся к Ларсу, который улыбался разбитыми губами, и кивнул в сторону рудии Кто такие гоблины? — спросил взволнованно Ари. — О, молодой человек! — усмехнулся Мактеней. — Вам повезло не встретить ошибку природы. Редкостные уродцы. И характер подстать. — А зачем они насадили голову на шест? — Ждут, пока протухнет. Гоблины считают тухлятину деликатесом, — пояснил Гюш. «Любую тухлятину?» — уточнила на ме что-то, заподозрив. «Нет, именно человеческую». Парень взглянул на девушку, а затем на учителей. «Получается, они тут охотятся на людей», — кивнул раб-учитель. Ари взглянул на девушку. Так кивнуло, и он сел на место. Подстегнув лошадей, он направил их в сторону холма. Парнишка был еще совсем ребенком, лет двенадцати. И железный и царапанный шлем на нем откровенно висел. Доспехи тоже были слишком большие и торчали на плечах. Кожаный нагрудник был настолько большим, что на поясе сходились края, и ремешки, закрепленные там же, не могли его как следует зафиксировать. Именно поэтому парень обмотался веревкой, чтобы хоть как-то удержать броню на себе. Парень стоял на бревенчатой стене, которую обнесли поселок. Перед ним располагалось поле, которое они уже много лет засеивали. За ним простирался старый дремучий лес. Над этим всем простирался оранжевый закат, превращающий пейзаж в изумительную картину. Если бы не мелкие костры, которые готовили гоблины. «Сегодня пойдут», — произнес стоявший рядом мужчина в кожаных накладках. «Ты, главное, не бойся, дак и бей, что из сил». Ребенок оглянулся назад, на поселок. По центру него на большом перекрестке находилось огромное черное пятно от погребального костра. Жители деревни не желали, чтобы тела погибших родственников превратились в пир для мелких уродцев. «Уже не страшно!» — ответил парень, снова взглянув на готовящихся штурмовать гоблинов. «Первый раз было страшно!» Мужчина кивнул и указал на фиолетовый огонек на краю леса. «Шаман! Что делать помнишь?» «Помню! Петь!» — кивнул парень. Мужчина вздохнул и присел. Опершись на стену спиной, он достал узелок и принялся рассказывать. Я таких на юге видал. Одну ночь отстояли, но там молодняк был. Сейчас тяжелее будет». «А если шамана того?» Кивнул парень, задумчиво смотря вдаль. «Без шамана они резко пыл поубавят, но не уйдут. Будут в окрестностях шастать. Хорошо было бы до шамана и к добраться. Да не простой гоблин он». Мужчина достал кусок сыра и разломил его пополам. Одну половину он протянул пацану. «Он магией владеет». Да и рядом с ним всегда хоп-гоблины. «Это которые побольше?» «Эти посильнее и побольше», — кивнул мужчина. «С ними тяжко. Они не дураки, как остальные. И не копья у них, а сабли. Кривые, дерьмовые, но обращаться с ними они умеют. Увидишь такого, меня зови. Сам на такого не лезь». Парень взял кусок сыра и уселся рядом. «Долго они на стены лезть будут?» «Обычно раз шесть-семь», — задумчиво ответил мужчина. Даг прожевал кусок сыра и спросил, «Откуда вышел?» «Я с юга», — хмыкнул мужчина. «У меня тоже был дом, тоже было родное село». «И что с ним случилось?» «Гоблины случились», — ответил мужчина, задумчиво жуя свою пайку. «Один раз они на наше село с утра вышли. Мужики в поле были, а они ордой вышли и путь к селу отрезали. Положили их немало, но недостаточно». Старики быстро в селе смекнули, и баб с детьми из села отослали. Неделю по лесам шастали и к замку нашего наместника вышли. «А село?» «Сожгли, а всех, кого убили, сожрали», — ответил он. «А потом я к наместнику в отряд пошел. Пятнадцать лет там отслужил. Еще пяток лет наемникам ходил, а потом вот...» Мужчина кивнул в сторону деревни. «А сесть решил». «Ты никогда не рассказывал». «Те, кому надо, знают. А тебе оно ни к чему было». «Я бы у тебя за войну учебу попросил», — насупился парень. «Ни к чему оно тебе», — ответил шел «Война — дело грязное. Смерти там полно. Да и доля тяжкая». «Но ты-то с деньгами пришел?» «А какая разница, сколько у тебя денег, когда у тебя стрела в шее или из глаза торчит?» — хмыкнул мужчина. «Не стоит жизнь твоя никаких денег». Парень задумчиво вздохнул и снова откусил кусок сыра. «Все равно надо было учить нас, глядишь, и не полегли бы». «Может и так», — кивнул шел «Если староста скажет, учить буду, но склятывай, что ни в наемнике, ни в службу воинам никто из вас пацанов не уйдет». Даг внимательно посмотрел на старшего товарища по оружию, помедлил пару секунд и кивнул. «Это правильно будет», — произнес он мысль вслух. Вдалеке раздался грохот. шел поднялся и взглянул на старый лес, из которого потянулись сотни зелёных карликов, в сумерках имевших тёмный, почти чёрный оттенок. «Жуй быстрее! Уже собираются!» Парень быстро засунул кусок сыра в рот и принялся активно жевать. Мужчина же со всей мочи свистнул, подавая знак остальным мужикам. «С юга чисто!» – закричали женщины, собравшиеся в центре села с ведрами, полными воды. «Запад и восток чисто!» — закричала еще, но заметил знак от других наблюдателей. «Видимо, не так их и много раз с одной стороны прут», — кивнул Шелл. Он перехватил свой короткий клинок, стукнул им о щит и взглянул на мальчишку с копьем. «Готов?» «Готов», — крепко сжимая копье, ответил парень. «Тогда начинай!» Парень услышал топот мужиков и подростков, которые с оружием мчались к нему. Он приподнял копье и силой ударил им по доскам под ногами. «Ой ты, солнце красное! Ой, не сбегай напрасно ты!» Парень затянул песню, смотря на приближающихся к стенам гоблинов. За спиной бежавшие мужики тут же подхватили песню. «Да не оставь ты нас одних, да с ночью темною!» «Шаман!» Удивился Ларс и взглянул на Гюша. «Я думаю, их тут не больше тысячи», — кивнул Мактеней. «Количество по большому счету важно но вот шаман...» «Ну, коллега, это, по сути, примитивные ментальные магии пожал плечами Гюш. «А учет того, что они дополняют свои техники основами некромантии, вас не пугает?» «И как вы себе это представляете?» — фыркнул Мактеней. «Как они могут связать некромантию и ментальную магию?» В этот момент перед двумя магами, наблюдавшими за осадой деревянного чистокола, произошло что-то необычное. Там, где они предполагали наличие шамана, произошла сильная фиолетовая вспышка. В небо потянулся огромный сияющий синий клуб дыма, а из него выскочили сгустки. Эти неизвестные сгустки метнули в сторону поселения, издавая жуткий вой от которого даже опытных магов по спине побежали мурашки что это такое спросил гюш всматриваясь в атаку шамана это то о чем писал мой верик три пальца эти зеленые уродцы умеют пленить души павших гоблинов и превращают их в оружие заставляя их ментально сводить с ума защитников изумительно приоткрыл рот маг нет серьезно «Я даже не слышал про такой сплав!» Ари, стоявший рядом, взглянул на Руди. «Ты тоже слышишь?» — спросил он воришку. «Да, они поют!» — ответил тот. «Поют и бьются!» Нами, стоявшая по правую руку от парня, толкнула его в бок. «Мы вмешаемся?» «Если честно, то я не вижу большого смысла!» — высказал свое мнение Ларс. «С обычными гоблинами они и сами справятся!» А вот против этого ментального некроманта нам противопоставить нечего. Почти. — Да, я думаю, что нам стоит убраться, — кивнул Мактеней и покосился на Ларса. — Биться с незнакомыми заклинаниями — редкостная глупость. Оба учителя повернулись к своим ученикам, которые встретили их хмурыми взглядами. — Вы ведь не собираетесь лезть в это? — Пошли, — прошел мимо Нихари. «Мы справимся!» Ларс выразительно взглянул на Гюша. Без лишних слов и препирательств они отправились в сторону шамана. Подойдя на несколько сотен метров и не обращая внимания на разворачивающуюся битву под стенами поселка, вперед вышел начинающий Максвета. «Ну и как ты собираешься его атаковать?» С усмешкой спросил Ларс. Парень взглянул на девушку и кивнул. Та встала рядом с ним. На секунду, сосредоточившись, он сформировал перед собой конструкт, напоминающий пирамиду с вращающимися вокруг нее шарами, и наполнил его силой. Миг, и перед Ари появилась сияющая точка, которая метнулась к противнику. «Шар тысячи игл?» – удивленно спросил Гюш, стоявший рядом со стариком. «Его можно делать из света?» «Можно, но эффект немного странный получается». Кивнул Ларс, наблюдая, как к шаману движется заклинание. Каждую секунду, увеличиваясь в размерах, заклинание превращается в сферу, из которой во все стороны начинают бить белые лучи света. — о Очень интересно! — произнес мак теней и взглянул на Нами. Тара ставила руки в стороны, окуталась тьмой и, что-то шепча себе под нос, вскинула руки вверх. В небо взметнулись пара огромных щупалец, созданных из тьмы. В следующий момент девушка рухнула на колени и со всей силы влепила кулаками в землю. Щупальца исчезли, а вместо них из рук сырую землю ударили два мощных потока тьмы. «Я видел подобный вариант, но...» – пробормотал Ларс, наблюдая, как вокруг шамана из земли начали появляться черные щупальца. «Но «Да он был лишь похож». «Моя разработка!» – гордо отозвался Гюш в этот момент от шамана укрывшегося мутным куполом вырвалось пять фиолетовых сгустков которые метнулись к новым противникам чем ближе они подлетали тем истошнее становились крики прямо в лицо Ари летел один из них за десяток метров до послушника сгусток превратился в морду гоблина который раскрыл пасть заклинание ударило звуком с такой мощью что парень сморщился от оглушительного рева в момент когда заклинание должно было удариться в выставленную защиту Раздался хлопок. «Умри! Умри! Умри! Умри!» Гоблинская рожа из фиолетового тумана прошла защиту и окутала лицо Арии. Шепот был настолько громким и оглушительным, что заглушал мысли в голове. Внутри что-то переворачивалось, и парень ударил во все стороны светом, но это никоим образом не подействовало. Фиолетовая пелена перед глазами, голос, пробирающий до самого нутра, и холод поднимающейся откуда-то из живота. «Умри! Умри! Умри! Умри!» Понимая, что сила его не действует, внутри на секунду что-то колыхнулось. Рука потянулась к шее, словно чужая. И когда парень почувствовал, как она прикоснулась к коже и начинает ее сдавливать, сделал то, чего давно уже не делал. «Единый, милостью твоей и силой твоей!» зашептал он молитву. «Во славу твою и благодать от взгляда твоего!» Несмотря на то, что шепот усиливался, парень продолжал читать молитву. Ощущение в голове отступило, рука отпустила шею и перестала сдавливать ее. «Не оставь нас без пригляда твоего и дай силу духа, дабы справиться с трудностями и невзгодами!» Когда голос оказался уже на грани, Ари почувствовал, как его сзади обняла Нами. Ее голос прозвучал над духом, словно гром, который развеял последние остатки вражеского заклинания. Живи, слушаш? Живи.